темнела ночь. Где-то на задворках города, одинокая фигурка в сером холщовом плаще пересекла залитую призрачным светом луны улочку. Глубокий капюшон скрывал лицо, постып шагов не издавало ни звука, наконец тень остановилась у двери неприметного дома, трижды постучала и, не дождавшись ответа, прошмыгнула внутрь. Единственная свеча едва прогоняла мрак, очерчивая скутные убранства и обшарпанные стены. В комнатушке на стуле за простым письменным столом фигурку встретил человек в маске. Прости, что так долго. Произнесла фигура и откинула капюшон. Сидевший за столом снял маску в ответ, обнажив лицо дожа Рейнока. Ариома. Леджутта. Как же рад, что ты пришла. Фигурой в сером плаще оказалась дож Факрици. Леджутта. Ариома и Леджутта были одни, и никто из них не сказал, куда направился глубокой ночью встреча проходила в строжайшей тайне. «Ариом, душа моя!» Девушка бросила маску и кинулась юноше в объятия. «Я так боялся из-за слухов. Как же, рада, что ты цел!» «Я тоже места себе не находил, когда увидел тебя, точно гора с плеч!» Оба улыбались в объятиях друг друга. Райноков и крица состояли в альянсе, при этом каждая страна вынашивала тайные планы обхитрить союзника, и вместе с тем их правители разделяли любовь чистую и искреннюю. Мы уже почти дотянулись до мечты. И посмотри, где мы теперь. Бессильно пролепетала Лиджутта. Рем коснулся ее щеки и кивнул. Сплотить запад и юг, заключить союз, объединиться, как дожи городов, и стать символами мира. И все ведь складывалось. Это была правда недоступная никому. Прежде чем принять власть, Риом и Лиджутта полюбили друг друга. Они происходили из правящих фамилий. Во и объявить об отношениях для них равно превратить жизнь в ад. Но пламя чувств нещадно опалило юные сердца, и тогда пора отпор. Сперва Риом или переняли знания из других стран и применили их в деле, дабы превзойти прочих претендентов на титул ДОЖа. Притворяясь соперниками, они экономически сблизили Райно Факрицу, всячески указывали на пользу от общего дела, дружба городов-государств крепла, Остался всего один толчок, и тогда Ореом или Джута поженились бы. Раз им не суждено быть вместе по любви, с радостью используют политический брак. Такова была грандиозная авантюра вечной любви, но вмешался дьявол, гость из Натры, Уэйн Салема Арбалест. «Ореом, дорогой, что происходит в Райноке? Свадебная компания слухи весь город поставили на уши. Я пытался успокоить горожан, но вышло неоднозначно. А что у тебя?» То же самое. Еще и неприязнь Крайноку растет с каждым днем. Я из сил выбиваюсь, дабы защитить твое имя, но... Ой, определенно не из тех, кого захочешь иметь в врагах. Тяжело вздохнул Риом. Должны ли нам собрать армии? Рассудительно спросила Леджута. Объединенные войска Райнока и Факрицы разгромят Мальт. Даже войн, при всем его тактическом гении, не остановит неизбежное. Тем не менее, Риом помотал головой. Неразумно. Агата Иерарх». Уэйн, наследный принц чужого королевства, нападем на них без справедливой причины лишим ульбятскую лигу будущего. Не зная, Риом или Джута, остальные свет помимо родины, пошли бы на мальц с огнем и мечом. Оба осознавали, ульбьет лишь западное захолустье, и война поставит на нем крест. Поэтому они сместят агату законным путем, а Ойн вернется в натру целым и невредимым. Все наладится! Заверил Риом, поглаживая леджуту по волосам. На столь просто не проведешь. Четверной конвент уже скоро. На нем мы избавимся от Дожи Мальда, и регенту станет больше ничего здесь делать. Сделаем ставку на собрание. Девушка уткнулась ему в грудь. Юноша с кивком прижал ее сильней. Но будь осторожна, мы мечи не обнажим, но Уэйна ничто не обязывает. Хорошо, ты тоже береги себя. Клянусь, я не умру, пока не обниму тебя на глазах у всего мира. и Джудто взяли друг друга за руки. «Сейчас нам с тобой тяжело, но подобное, мелкое неприятное сравнение с тем, через что прошла та пара. Мы выстоим». «Да». Вместе они преодолеют все невзгоды, Ориома и Джутта слились поцелуи, их сердца пылали общим пламенем уверенности. Но их мечтам не суждено было сбыться. Несколько дней спустя после тайной встречи очередной доклад сановника заставил Ориома не поверить своим ушам. «Что ты сказал?» Поднял Дош резкий взгляд на подданного. «Видите ли?» — замялся мужчина от давления. «В райнуке сплетничают, якобы у вас должен факриться роман!» Лицо Риома побугровило от ярости, но то лишь спектакль. На деле юноша до того ошарашен, что даже слова растерял. «Как нас раскрыли!» — этот вопрос полностью завладел его разумом. Риома и Льеджутта не рассказывали о встречах никому и никогда. Всякий раз она проходила в ином месте в иное время... Пара не оставляла следов и пристально смотрела, чтобы не было хвостов. И вот Айнок заполонили новые слухи, неужели правда просочилась наружу? «Или это еще один фокус воина? Он следил за нами?» Негодовал Орион. «Но он ничего не знает об Ульбете, а силы Агаты брошены на свадебную кампанию. Использовал рабов? Нет. Война и правда за не нужна!» Ульбетскую лигу охватила настоящая волна помолвок. Все знали, что Ариом и Ли Джутто боролись со свадьбами так, дабы эти не ослабили их. А теперь пошла малова, будто тоже состояли в любовных отношениях. Таким образом, они препятствовали бракам, вели себя на публике как злейшие враги, а сами тайно встречались, так ропот выльется в нечто большее. Закрывать глаза на рассказни нельзя, Ариом обязан ответить. И чем скорее пресечёт сплетни, тем лучше. Страшно представить, что произойдет, когда у разда будет доказательство. Продолжая разыгрывать гнев, Ориом грохнул по столу. «Я не потерплю столь оскорбительной чепухи. Найти смутьянов. Их ждет рандеву с виселицей. Потворствующих слухом в кандалу и за решётку. Будет исполнено!» Поклонился сановник, чуть помешкал и робко добавил. «На самом деле есть еще кое-что. Еще? От услышанного далее Ориома шарашно распахнул глаза. «Мои титулы спорят?» вскочила со стула Леджутта. «Что это значит? Зачем?» «В ответ на вашу политику в отношении сваде по слухи о связях с дожем Райнока, феодалы во главе с господином Хуансом намерены выступить против вас». «Нашли время строить козни!» Вспылила Леджутта, но тут же охладила пыла, покачала головой. «Вымещая гнев на подданных, я делу не помогу. Мне жаль». Вельможа спешно замахал руками. «Помилуйте не стоит. Только подобными темпами...» Слуга Сник, впрочем, девушка и так его поняла, Льяджутту загнали в угол, и Ариом находился с ней в одной лодке. Даже городов-государств происходили из семей, что были избраны править на заре Ульбецкой лиги. Элт ее лишился и осиротел, райнок и Факрица же сохранили. Когда Ореом и Льяджутту лишат власти, на их место обязательно появятся охотники из числа родственников. Более того, они находили парочку помехой. Тот же Хуанс уже давно лелеял мечту примерить титул, «Если для Лиджутты прение очень не кстати, для Хуанса – божье привидение». Сановник собрался с мыслями и продолжил. «Некоторые сторонников Хуанса настаивают на вашем немедленном аресте, дабы не теряя времени узнать нового дожа». «Не родственники, а проклятие!» – проворчала Лиджутта, приложив палец к виску. «На что толку махать кулаками?» Как только Уэйн объявился в Ульбете, все рухнуло. У девушки в голове не укладывалось, что к врагам, помимо Мальда, примкнули силы внутри Факрицы. «Назначь собрание на ближайшее время». «Как будет угодно», — поклонился вельможа. Подданный не успел скрыться за дверью, а мысли Леджуты уже унеслись к Риому, который также оказался в тупике. «Прошу, будь осторожен», — молилась девушка про себя. Уэйн бросил бумаги с докладами на стул и вынес вердикт. Назовем это гордостью». Будь Мальд сильней, райной крица не посмели бы оспорить власть в лиге. Но вот незадача. Город не выдержит одного удара. По крайней мере, моего. Гордости позволил рассурить запад и юг, когда победа уже находилась у них в кармане. Закончил за него ним. Принц кивнул. Руки Ариома и яджутты уже были связаны Мальдом, как вдруг в их же городах вспыхнули волнения, а после загремели скандалы. Желающим смешать дожи с грязью лучшего подарка не сыскать. Пара могла сколь угодно вразумлять противников об угрозе. Толку не будет. Жаждущие власти останутся глухие и слепы. Уэйн откинулся на спинку кресла. «Ах, и не сладко сейчас в району кифокриться». «Никогда не привыкну к виду, как собственные же слабости помогают неприятелям». Прокомментировала не ним «Невелика хитрость. Сила дарит легкую викторию, но тоже слабость порой свергает королей. Главное...» «Подгадать момент!» В дверях раздался стук, и в кабинет вошел Камил. «Ваше высочество...» Начал он. «Поступили новые известия из районока и факриция. Ориом или Джута селятся потушить пожар везде и сразу?» Полюбопытствовал Уэйн. Голос принца полнился уверенностью, однако по виду секретарию не разделял. «Я как раз об этом. Что? Что такое? Не томи!» Поторопил его Уэйн. Камил собрал все мужество в кулак, И поднял лицо. Парочка сбежала. Ой, ныне нем приглянулись.